Это ни в коей мере не поваренная книга, не учебник по кулинарии. Ее цель — научить готовить, не зазубривая рецепты, а исходя из конкретных возможностей в каждый момент. И еще одна цель — научить творить у плиты, находить в этом радость, удовольствие. Каждый, внимательно и серьезно прочитав эту книгу, сможет научиться квалифицированно, по-настоящему приготовить себе, своей семье, своим друзьям вкусную еду при любых условиях, в любой обстановке, при любом составе продуктов. Цель этой книги – прежде всего научить понимать, как готовить, как делать еду, научить не теряться перед любым пищевым сырьем, перед любым кухонным очагом и инструментом, перед любыми условиями приготовления на огне и без него, с водой и без воды, с маслом и без масла, с посудой и совсем без какой бы то ни было посуды. Таким образом, это вовсе не учебник кулинарии, рассчитанный на стандартные условия. Это и не поваренная книга, ибо здесь не будет строго определенных рецептов своими граммами, ограничивающих возможности и инициативу. Это скорее путеводитель, по основным технологическим приемам и секретам кухни. Добрый советчик, помогающий понять, в чем смысл основных методов приготовления. Эта книга как бы ключ к кулинарному волхованию. Ключ, открывающий лишь первую, но зато самую главную, центральную, самую заветную дверь кулинарное искусство правда ключ этот поддается не всякому и для того чтобы повернуть его надо сделать известные усилия но об этом в следующей главе глава 1 серьезное объясняющая, кому и Открыта дверь к поварскому ремеслу, и почему это ремесло — сложное, трудное искусство. Почему же так много молодых людей не испытывают ни малейшего желания готовить пищу, ни на работе, быть поваром, ни для себя, дома? причины выдвигаются разные, но все они по существу сводятся к одному к нежеланию заниматься тем о чем собственно не имеешь никакого представления Для одного кухня очень уж не престижное занятие для другого слишком прозаическое для третьего нудное и тяжелое для четвертого бесполезная трата времени, Для пятого – пустяковое, которому и учиться нечего. Но никто из этих пяти не знает толком, в чем же состоит искусство и таинство приготовления пищи, какие законы управляют кулинарией, и каков должен быть настоящий повар. При наборе в географическую экспедицию – Молодым людям задавали вопрос, умеете ли вы самостоятельно готовить. Многие отвечали утвердительно. А когда их попросили уточнить, что же они умеют, то оказывалось вскипятить воду, отварить вермишель, пожарить сосиски, разогреть консервы, сварить суп из концентратов. И самое поразительное, никто из них не шутил. Они искренне полагали, что в этом и состоит умение готовить. В подтверждение они ссылались на то, что и дома, в обычных непоходных условиях, они готовят исключительно из готовых полуфабрикатов, а из чего же еще. Для этого, конечно, не нужно никаких знаний, а тем более талантов. Но и результаты такого приготовления бесталантны. И безвкусный между тем для занятия подлинно высокой кулинарией как и для всякого настоящего дела а тем более для настоящего искусства